Глава третья, в которой с драконами играют в бейсбол. «Дерьмо!» — сказал сержант и опустил оружие. «Какого хрена? Так не бывает!» Вся его натура противилась увиденному. Весь многолетний опыт планетарных операций говорил бравому вояке об одном — что угодно можно убить, если нашпиговать его металлом как следует. Какой бы мощной ни была тварь, как бы быстро ни регенерировала, возьми пушку побольше, стреляй почаще, и в итоге она сдохнет. «Они говорили про шкуру, сэр, что она очень ценная!» Гарри со шрамом снова демонстрировал недюжные интеллектуальные способности. — Сэр, они ловили их капканами и травили ядом, и никто не пытался подстрелить драконов. Местные прекрасно знали, что тварей хрен убьешь. — Так почему эти сраные местные не предупредили? — Они предупреждали, сэр. Действительно, каждый встречный эсток говорил о том, что идея переться в период нереста в хрустальные пещеры самая дурацкая и следовало бы повременить. Сержант перезарядил стрелковый комплекс и высунулся из укрытия. Дракон уже отряхивался, как огромная псина, и разминал крылья. — Вот же дьявольское отродье! Он как будто резиновый, шкура у него что надо, черт бы ее побрал! Максимум, что мы можем сделать, это сбить их на землю, оглушить. Так у нас боезапас раньше закончится, чем мы этих говёных кристаллов наберем! — негодовал штурмовик. Гай наблюдал за этим со стороны. Резиновый, сбить на землю, закончится боезапас. Все это крутилось в его голове, оформляясь в совершенно дурацкую, но перспективную идею. «Бейсбол», — сказал он. «Что? Какой в задницу бейсбол? Ну, у нас ведь нет задачи поубивать всех этих тварей. Мы должны набрать десять мешков гистель а они вон там, в той пещере», — он указал рукой на вход. У мрачного зева пещеры в озере плескалась парочка драконов. Сбитый меткой очередью сержанта монстр уже пришел в себя и, мощно взмахнув кожистыми крыльями, перелетел к соплеменникам, чтобы устроить грязню с самцом. Они были какие-то одуревшие, эти драконы. Может, так влияет нерест, но доводить атаку до конца эта тварь не собиралась. Так припугнул, порычал, получил очередь в брюхо и полетел отвоевывать самку, как ни в чем не бывало. «Так что там с бейсболом?» – подрепил Гай сержант. «Думаю, у меня получится. Мне просто нужна здоровенная бита, и ни один дракон не попадет внутрь пещеры, пока вы будете отколупывать со стенки сталы. Ну, еще нужно будет выкурить оттуда ту сладкую парочку». «Выкурим! Биту где взять?» Гай почесал затылок и плес в рюкзак. За плазменным резаком он щелкнул переключателем, регулируя мощность, и огляделся. «Которое тут из них железное дерево?» На дрожжей разнесся приятный запах паленой древесины. Дерево, живая сталь, как его называли истоки. Но плазменный резак вполне справлялся с самыми прочными сплавами. Буквально через четверть часа Гай оказался обладателем кривоватой дубинки конической формы. Длина этого орудия была примерно 2-2,5 метра. Рукоять обмотана клейкой лентой. Корпус обработан резаком на минимальной мощности, что придало ему дополнительную прочность и гладкость. Кормак крутанул ее, и воздух вокруг загудел. «Эй, поаккуратнее!» – загомонил штурмовик. «Делаем так. Вы выковыриваете тварь из пещеры и поднимаете воздух этих у озера. И бегом за кристаллами. Я остановлюсь у входа и делаю свою работу. Вы внутри свою. А что, нормальный, всратый план!» Заявил сержант и сунул подствольник гранатомета какой-то цилиндр ядовито-желтого цвета. Он навелся на вход в пещеру и нажал на спуск. Граната с хлопком полетела к цели и скрылась во мраке. Что-то бухнуло. Из кремешной тьмы сначала появились клубы желтого дыма, а потом пара кашляющих драконов. «А как же вы туда?» – начал Гай, но сержант перебил его. «Тридцать секунд! Специально для таких случаев!» Действительно, через полминуты дым рассеялся, осел на стенах и полу пещеры. Он сослужил еще одну службу. Тройка драконов у озера начала беспокоенно принюхиваться, а потом перелетели подальше, метров на сто пятьдесят. Отравленные дымом твари лететь не особенно стремились, им было явно тяжко. Они просто потрусили прочь, кашляя и мотая головами. «Вперед! Вперед!» Заорал сержант, и штурмовики, подобно стаду носорогов, рванули к пещере. Они явно наслаждались необыкновенной легкостью бега. Для вояк пониженная гравитация была в диковинку, Агая она уже бесила. Он чувствовал, как мышцы расслабляются и постепенно привыкают к местным условиям. Штурмовики включили налобные фонари и двинулись в пещеру. Кормак занял позицию у самого входа. Скинув рюкзак, широко расставив ноги и поудобнее перехватив биту. Первый дракон спланировал на него сверху. Неожиданно, резко. Правильного удара не получилось, просто дурацкий тычок в оскаренную морду, но и этого хватило. Рычание сменилось кваканьем, и чудовище отлетело на несколько метров прочь, издавая жалобные звуки. Вообще-то они не были похожи на драконов из мифов и легенд старой Терры, скорее на хвостатых и крылатых лягушек с пастью, полной зубов, больших таких лягушенций. «Говорят, на Монпарнасе готовят лягушачьи лапки в сливочном соусе». сказал Гай, помахивая битой. «Фу! Какая гадость!» Гадость нападала по одиночке. Оно и понятно. Драконы не стихийные хищники. Они просто мешали бы друг другу, атакуя скопом. Поэтому у парня были все возможности встречать тварей во всеоружие. Самка не выдержала следующий. С подскока взлетев, она набрала высоту несколькими мощными взмахами, а потом, добавив разгона и прицелившись, сложила крылья и, навострив когти, спикировала на Гая. «Бам!» Он с оттяжкой врезал прямо поперек рожи чудовищу. Звук получился гулкий, как если бы он ударил по баскетбольному мячу. Дракониха издала жалобный звук и с удивительной скоростью улетела на противоположный конец долины, шмякнулась о скалы и сползла вниз. Негодованию ее ухажеров не было предела. Они завыли, замяукали и завопили. «Кому-то сегодня не обломится», — сказал Гай. «Простите, мужики!» Но мужики не простили. Они кинулись на него один за другим, по привычке предпочитая атаковать с воздуха. Первый удар пришелся хищнику в вбок, безжалостно сминая крыло и перенаправляя полет в сторону стен пещеры. Громкий хруст возвестил о печальном конце траектории. Второй был удачливее. Его когти разорвали кожаный доспех и прочертили на груди гая три параллельные борозды. Прежде чем удар снизу отправил дракона в краткосрочный полет по вертикали, а второй удар прямиком в озеро. «Вот ведь падла!» Гай отвлекся, чтобы достать медицинский спрей из рюкзака и залить им царапины. И чуть было не поплатился за это. Парочка из пещеры, наконец, откашлялась и атаковала. Эти драконы знали толк в командной работе, что выбивалось из шаблона. Пока самец, виляя из стороны в сторону, колотя себя хвостом по бокам и издавая агрессивные звуки, приближался по земле, отвлекая внимание, самка вскарабкалась на скалу и попыталась подобраться к Гаю с фланга. «Ты глянь, какая скотина!» — удивился парень, Корректируй удар так, чтобы попавший под биту дракон улетел прямо в объятия подруги. Два возмущенных вопля были ему ответом. Драконы отступили, чтобы атаковать по классической схеме, пикируя сверху по очереди. Это было уже знакомо. Кормак напружинил ноги и размахнулся. «Бам! Бам!» «Долго вы еще!» — крикнул он в пещеру. «Шесть! Шесть мешков! Давайте, давайте!» Еще три крыланы приближались по воздуху, и Гаю это совсем не нравилось. Уже в последний раз Бита жалобно поскрипывала. На горных хребтах он разглядел подозрительное шевеление. Вот же черти! Мелькали зеленые, желтые и синие пледы. Эстоки оттуда наблюдали за бесплатным зрелищем. Бита хрустнула после еще одной удачной отраженной атаки. Уже шесть драконов корчились на каменистой земле у озера. Но седьмого дерева из живой стали не выдержало и совсем не по остальному треснуло. «Твою мать!» — сказал Гай, оказавшись один на один с огромной хищной тварью. «Ну ладно, представим, что ты просто охрененно здоровый дядька с крыльями и хвостом». И это помогло. Кормак отбросил бесполезный обломок дерева и стал в бойцовскую стойку. «Реакция и напор хищника против силы Яра и отцовских боевых навыков? Ну-ну». Первым огреб человек, хвостом по морде. Это было подло, это было неожиданно, и за это дракону прилетело ногой с разворота по зубам. Ответом было возмущенное рычание и взмах когтистой лапы. Мирок, уклон, двоечка в голову и снова уклон. Чудище такого не ожидало. Ему еще не приходилось сталкиваться с таким поведением добычи, а он привык считать всех теплокровных добычей. Помогая себе взмахом крыльев, дракон ринулся вперед, оскалив зубы и недоуменно остановился. Противник исчез. Гай успел сделать кувырок и зайти врагу в тыл. Ухватив его за хвост, он дернул изо всех сил и вышвырнул из пещеры. «Эй! Эй! Эй!» — орали в восторге эстоки на скалах и потрясали в воздухе мечами. «Вы спустились, помогли, а?» — буркнул Гай и тут же снова отвлекся на дракона. Тот не собирался сдаваться и, рыча и ворча, набычился, полный серьезных намерений по уничтожению жалкого человека. Хищник уже был готов кинуться снова, и парень оглядывался в поисках хотя бы подходящего камня, который можно было бы использовать в качестве оружия. Вдруг ситуация на поле боя резко изменилась. Какой-то серый комок вынырнул из озера и вихрем промчался между ног дракона прямо к парню. «Мич, Мич, шерстяной засранец! Как мне тебя не хватало?» «Засранец?» Мич с очень серьезной мордой показал на дракона пальцем. «Настоящий засранец! Просто сволочь, а не животное! Он меня задолбал уже!» «Задолбал!» Понимающе проворчал Мич и спрыгнул с рук хозяина. Он копировал все движения дракона, также набычился, также напружинил лапы и подпрыгивал на месте. Мич сбил огромного хищника на землю в самом начале броска и своими цепкими лапами вцепился сначала ему в горло, потом переполз прямо в пасть и резким движением распрямился. Что-то хряснуло, и у дракона из горла хлынул поток крови. Монстрик выбрался на свет Божий, нырнул в озеро и чистый и довольный, залез на печок к гаю. Мич, я, конечно, рад тебя видеть, но ты псих ненормальный. Нормальный, нормальный! Откликнулся звереныш и ткнув носом парня в ухо, добавил. Рад видеть, конечно. Эстоки растерялись свой страх перед драконами и спустились в долину. Поможем собрать добычу, махнул рукой марч. Его люди с помощью жердей и кожных ремней утащили драконьи туши прочь. Вскоре из пещеры появились штурмовики. «Хрена ты повоевал!» — сказал сержант, глядя на караван тяжело нагруженных истоков. Штурмовики, не особенно напрягаясь, несли туго набитые мешки. «Да вот, товарищ помог!» — отозвался Гай и погладил Мичи по голове. Тот довольно заурчал. «Пойду хоть гляну, как там эти ваши кристаллы растут. Интересно, жуйте. Дайте фонарик!» — попросил Гай. Он не выдержал и прибрал себе парочку, один побольше, желтой, сферической формы и один поменьше, чтобы в руке помещался, каплевидный, синий, просто красивые штуки, мерцают, переливаются, говорят, что и стоят неплохо, но вообще-то Гай планировал подарить один из них Эбби, ну а почему нет? Торговца вызвали, оказалось, у незабуток стоял двоичный галопередатчик и пользовались они старинной азбукой Морзе. Кто такой Морзе, уже никто не знал. Но, наверное, умный был человек. В общем, негацант передал, что прибудет через несколько дней. С товарами все было понятно. Эстоки были согласны меняться только на медикаменты. а пассажирах пока не сообщали. Мало ли. Левелин-подорожник не терял надежды уговорить Гая остаться. Битва с драконами произвела на него неизгладимое впечатление. Он уже в четвертый раз подходил к парню с королевским предложением. И пока что у Гая получалось отшучиваться. «Ладно», — сказал старый исток, — «я вижу, что ты не согласишься, но мне хотелось бы, чтобы ты знал, в случае чего ты всегда найдешь здесь приют. Уже сейчас у нас поют сагу о Гае-Кормаке-драконоборце, короле Яра. Это хорошая сага, сам послушаешь. А пока я хочу сделать тебе подарок. Идем, идем». Гай зашагал за Левелином по тенистой торпинке. Он вел парня к местному храму. «Я у зеленых первосвященник, и потому смело могу распоряжаться храмовым имуществом», — походя говорил старик. «Мы как-то говорили о том, что у тебя нет клинка. Помнишь? Негоже человеку в зеленом пледе ходить без клинка. Вот я и подумал, что у меня есть подходящая вещь для тебя». Старик открыл окованную медью дверь и пропустил парня внутрь. Оказавшись в прохладной тишине храма, Гай рефлекторно старался не шуметь и двигался осторожно. Левелин прошел в правый предел и помынил Кормака за собой. Здесь, на каменном постаменте, лежало холодное оружие разных форм и размеров. Мечи, палаши, кинжалы. Вот, восемьдесят лет назад у нас жил небесный человек Сарасвати. Он был лучший кузнец из всех, что я знал. У него имелись диковины орудия и приспособления. Вот этот клинок... Левелин закатил глаза, вспоминая. Джанавар Катне. «Он же большой кукри, изготовлен из лопасти турбин атмосферного перехватчика Гаруда. Атомарная заточка!» «Так и сказал атомарная заточка?» Гай бережно принял странные формы оружия. «Это чудовищно дорогая вещь, ты знаешь?» «С таким нужно быть максимально осторожным. Он рассекает практически все, и ни в коем случае не стоит проверять остроту пальцем». «Что есть цена?» «Эстоки благодарны тебе за победу над маранами и за досрочный прилет торговца. Война на пороге. Лекарства будут очень кстати. Возьми еще и ножны. Такой меч не стоит держать обнаженным». Гай пытался понять, сможет ли управиться с таким оружием, и кивнул своим мыслям. Гелов учили основам фехтования. «Пригодится на случай абордажа. Но в целом в эпоху плазмометов холодное оружие – это скорее дань традиции. Красивая игрушка». пусть и с атомарной заточкой. Для Хироси Кабояси этот вызов с Горго пришелся как нельзя кстати. Он вложился в акции компании, которая никак не хотела приносить прибыль, и поэтому был на мели. Медикаменты он взял в долг, заложив недвижимость на планете. Дело обещало быть выгодным. Золотой треугольник, так он это называл. лекарство Сайенаров, обмен на кристаллы с Горго, которые отрывались руками на Ред Сокс. Наивные аборигены и понятия не имели о истинной стоимости гестельгодолинов. Бизнес с истоками достался Хироси в наследство от отца, Каор Кабаяси, который наладил с ними отношения. Но непутевый сынок, вместо того, чтобы расширить торговлю, пытался срубить легких денег и вкладывался в сомнительные проекты. Надежды быстро разбогатеть не покидали его, несмотря на солидный, даже по меркам Саййонары, возраст. В этот раз все пошло немного не так. Помимо вежливого и обходительного Айртона Незабудки, его встречали конфедераты. Конфедераты на Горго! Это могло означать, что бизнесу приходит конец, но все оказалось немного более радужно. Они потерпели крушение и мечтали добраться до цивилизованных мест. Шесть мужчин и три женщины. Я лечу на Ред Сокс! сразу же заявил Кабаяси. И места только в грузовом трюме. — Пустишь девушек в свою говеную каюту, и конфедерация даст тебе сраную скидку на свои товары, — заявил невежливый и необходительный военный. — А не пустишь, я устрою дерьмовый абордаж и реквизирую судно по законам военного времени. — Что ж, я могу подремать и в кабине. Покладисто согласился почтенный негациант, в душе проклиная длинноносых дьяволов-гайдзинов. — Грузимся, парни, живей, живей, — командовал сержант. Гай немного задержался, чтобы попрощаться с истоками. Ему и вправду было грустно. Они ведь приняли его как родного. Искренний, правильный, храбрый народ. Будь он настоящим королем, он бы и мечтать не мог о лучших подданных. Лаверин как будто прочел его мысли. — Ты здесь всегда будешь желанным гостем. Так и знай, — сказал он и прошептал в самое ухо парню. — Я еще сделаю тебя нашим королем. Гай хмыкнул, пускай тешит себя надеждами, а вслух сказал. «Друзья, вы лучшие люди в мире, честное слово. Если вам будет нужна моя помощь, я оставил Айртону незабудки координаты. Просто позовите. Через день, через месяц, через год я прилечу и сделаю для вас все, что могу. Клянусь! Эй!» И отсалютовал им клинком, так, как положено настоящему эстоку. «Эй! Эй! Эй!» Сканировали воины, пока в небесах не растаял инверсионный след от улетающего в небеса корабля. — Король вернется, — прошептал Левелин подорожник.